Глава сто тридцать девятое. Ноты для фортепиано: ля ре ми бемоль до си бемоль ми соль. Ноты для скрипки: ля ми си бемоль ми. Ноты для рожка: ля си бемоль ля си бемоль ми соль. Являются музыкальным эквивалентом имен Амольт Шоенберг. Антон Веберн, Албон Берк по немецкой системе, согласно которой H соответствуют C, si, B си si бемоль и S, E, S ми бемоль. В этой своеобразной музыкальной анаграмме нет ничего особенно нового. Вспомним, что Бах использовал собственное имя подобным же образом, и такое было в ходу у мастеров-полифонистов шестнадцатого века. Ещё одной существенной для скрипичного концерта чертой является строгая симметрия. Для скрипичного концерта ключевое число 2. Две самостоятельные темы, и каждая из них делится на две части. Кроме того, что есть ещё деление скрипка и оркестр. В камерный концерт не так, там ключевое число 3. В посвящении представлены маэстро и два его ученика. Инструменты делятся на три группы: фортепиано, скрипка и духовые. И сам концерт строится на трех взаимосвязанных темах, каждая из которых в большей или меньшей степени обнаруживает трехчастную композицию. Из анонимного комментария к камерному концерту для скрипки, фортепиано и тринадцати духовых инструментов Альбана Берга (в скобках глава сто тридцать третья).